Глава третья. Ариан Бессердечный, сын короля Кардейла. Утро добрым не бывает. Но чтоб настолько, ничто не предвещало беды, но когда после туалетных процедур меня припроводили в гардеробную, где ее высочество ожидала целая стайка дам, принявшихся меня одевать, стало страшно. В истинном обличье мне было достаточно двух слуг. Однако возражать нельзя, поэтому пришлось смириться с творившимся беспределом. От суеты вокруг женского щебетания моментально разболелась голова, захотелось сбежать. «Ваше высочество, вы сегодня оборожительны и очень тихи, у вас плохое настроение?» льстиво улыбаясь, спросила одна из фрейлин. «Нисколько», выдавила себя в ответ. Мне подали очередную белую тряпочку, помогли одеть. С каждой новой деталью одежды мое неудобство возрастало, а Сара лишь улыбалась и молчала. «Нет бы разогнать этих хищниц!» какое платье выберете цвета ультрамарин или королевская синяя?» — обратилась ко мне одна из дам. «Что этот цвет?» — скосил взгляд на Насару, она показала на пальцах первый вариант. «Ультрамарин», — ответил, сглотнув. А потом на меня надели это. Панцирь, что делает дам стройнее. И одна из фрейлин с несомненно сильными руками затянула его на мне. Хрип вырвался непроизвольно, в глазах потемнело. «Кажется, теперь я знаю, как буду пытать военнопленных». «Это же кошмар чистой воды, и как ходить в этом? Я не доживу до конца дня!» Пытаясь вздохнуть, вновь захрипел. «Ваше высочество поправились?» Строго взглянула на меня дама в возрасте. Фрейлины переглянулись, Сара с улыбкой ответила. «Так получилось, ее высочество сожалеет». Пожилая дама, поджав губы, неодобрительно на меня посмотрела. «Я понял, что подумали фрейлины. Если дело так пойдет, я стану отцом еще до нашей первой брачной ночи, заочно!» «Не надо так сильно затягивать корсет!» Я был невероятно благодарен Саре, пока мою грудь снова не сдавила, перед глазами замелькали черные круги. «Если это слабо, как же тогда сильно?» «И как дожить до конца недели?» Корсет сделает то, что не смогли самые кровавые сражения мира. Убьет меня. Гвендолин Вэлентайн, наследница Ридарского королевства. Утро выдалось замечательное. За окном радовало глаз голубое небо, за открытым окном слышалось пение птиц. Жизнь удалась. В чём прелесть быть принцем, да ещё и в гостях? У тебя нет государственных дел. Пришла пара слуг, помогли одеться. Потом Малур проинструктировал меня насчёт встреч на сегодня с дипломатами и палачом, после чего откланялся, оставив кушать завтрак. На первую половину дня ничего намечено не было, и я решила воспользоваться случаем и отдохнуть. Из своей комнаты прихватила несколько книг, которые давно хотела прочесть, но все не хватало времени. И вот, поглощая всякие вкусности, я углубилась в чтение. Время летело, тарелки пустели, книга затягивала все сильнее, встречались и жалостливые сцены. За одной из таких меня и застал Малур. На осторожный стук в дверь я, шмыгнув носом, сказала «Войдите». Появившись в комнате, мак застыл столбом. Видимо, до этого не доводилось видеть, как Риан бессердечный плачет горючими слезами. Вокруг валялись белые платочки, а я сидела сгорбившись, сжав коленки и уткнувшись в книгу. За себя так никогда не переживала, как сейчас за главных героев романа. «Ваше Высочество!» — всплеснул руками Малур. «Что случилось?» «Он ее не любит!» «Что?» — растерялся мак. «Кто?» «Герой! Героиню!» Я снова шмыгнула носом. «Ваше Высочество, а если бы сейчас к вам пришел не я, представляете, какую картину он бы застал? Великий полководец рыдает над женским романом. Если принц Кардейл узнает рассердиться, — осторожно добавил маг, разговаривая со мной, словно с больной, — его репутации настанет конец». «Да, неудобно получилось. Он прав. Я проявила неосторожность, но...» Я же не знала, что книга настолько интересная». Ещё раз хлюпнув, молча направилась в туалетную комнату. «Ваше высочество, за дверью дипломата у вас встреча». Бросила взгляд на часы. Время пролетело незаметно. «Пусть подождут десять минут, я приведу себя в порядок». «Не успеете», — потерянно молвил маг, не зная, что предпринять. «Успею. У девушек есть опыт в этих вопросах». «Но вы же мужчина!» «Это временно!» Фраза прозвучала зловеще, но правда же. Как и обещала, через 10 минут предстала предсветлые очи своих дипломатов. Начались официальные расшаркивания, светская беседа. Я все ждала, когда же они перейдут к цели своего визита, и этот момент настал. Глава делегации Айк Рутор отослал всех посторонних, и мы остались наедине. Малур, выходя за дверь, смотрел на меня, сам едва не плача. Мужчина явный стресс на работе. «Неужели я Риана? Все-таки мой жених — великий полководец, и почти что ужас всего континента, а его слуга так боится меня. Ну или того, что я натворю?» «Ваше высочество, если позволите, хотел обсудить с вами один деликатный вопрос. Вкратчего начал Рутор, аккуратно ставя чашку с чаем на стол. Интересный политик, опытный, довольно жесткий и расчетливый, люблю таких, всегда можно договориться» вместо ответа я промычала что то невразумительное и отпила чаю должен заметить вся делегация была в смятении когда вы запоздали на отбор а принцесса стала оказывать знаки внимания вашему кузену явно подбирая слова продолжал айк у промямлила превращаясь в одно большое ухо мужа опасались страшного что ее высочество выберет не того кого надо и испытали большое облегчение когда вы прибыли хм Мы все в восхищении, что вы смогли так быстро покорить принцессу. Ваш батюшка очень надеется на этот союз. Может, его устроил бы и кузен? Король любит вас больше других сыновей, хотя вы и не согласны с этим фактом, поэтому хотел, чтобы именно вы восседали на троне рядом с королевой. Я буду всего лишь принцем-консортом, заметила как бы невзначай. ну у вас родится наследник, внук или внучка короля, который займет трон, напомнил глава делегации. Так вот, значит, какой, о его величество, коварный план. Все довольно прозаично. И наследник будет благосклонен в плане поставок Манны к дедушке или дяде. Это было бы разумно. Они его семья. А может у вас получится повлиять на будущую супругу и организовать льготные поставки гораздо раньше? Насколько я знаю принцессу, она очень чутка к потребностям родственников и может пойти навстречу, но захочет что-то взамен. Рутор задумался и через несколько секунд уточнил. «Что именно?» «Понятия не имею, но могу разузнать». «Пока действует оборот, надо обдумать списочек, чего я хочу получить от короля. Ведь не только я стану его роднёй но и он моей, а это может быть выгодно. Королевство большое обладает многими благами». «Конечно, я был бы рад, если бы вы уточнили этот момент», облегчённо вздохнул собеседник. Раньше вы были непримиримы в отношении политики и ни во что не хотели вмешиваться. Это не совсем разумно. Зато у меня будет меньше конфликтов с супругой. Не боитесь, что она разгневается и отрубит мне голову? У вашего высочества хорошее чувство юмора позволил себе улыбнуться Рутор. Он прав, так далеко не зашла бы. С другой стороны, я ценю в Риане именно то, что он совершенно равнодушен к политике. В этот момент... Я даже не подозревала, что скоро узнаю об обратном. К вечеру стало ясно. Притворяться мужчиной довольно изнуряющее занятие. Нужно постоянно следить за походкой, за пластикой, немного не рассчитаешь, и ты уже врезался в косяк. А скоро предстояло очередное испытание. Ванна. Как много в этом слове. Обычно с помогали личные слуги, У меня это была женщина средних лет, которая прислуживала мне со дня смерти мамы. Но не будет же она помогать купаться принцу Кардейлу?» Решив, что одна голова хорошо, а две лучше, позвала Малура. Слуга явился по первому моему зову, поклонился, настороженно взирая на меня. «Как он будет работать придворным магом, если я для него словно яд массового поражения?» «Понимаешь?» — начала осторожно, чтобы не спугнуть мужчину. «Мне нужно помыться, а для этого необходимо, чтобы кто-то помог». Мак резко побледнел. «Вы хотите, чтобы это сделал я?» — попятился он назад. «Риан его бьет, что ли? Что за странная реакция?» «Да нет, не воспринимай так буквально. Есть же люди, которые помогают его высочеству». «Принц Кардейл моется сам. Он терпеть не может, чтобы ему помогали», — воскликнул Малур и замотал головой. «Если вы призовете слуг, это вызовет подозрение?» «Досадно. А почему?» Слуга замялся. «Ну?» — поторопила, желая услышать ответ. «Дело в том, что его высочество очень красив», — вздохнул маг. «И что?» Как-то раз еще в юности он заметил знаки внимания, которые его слуга не смог скрыть, — выпалил малур, настороженно ожидая моей реакции. «А я, когда поняла, о чем речь покраснела, и чтобы прийти в себя, похлопала по щекам, она на них щетина. А бриться? я же не умею. Ваше высочество помилуйте. Если принц узнает, что я вам помогал, он меня повесит. Главное, чтобы я никого не повесила. Я не Риан, — пробормотала. У меня нет психологической травмы. Может позвать ваших помощников? Что? Пригласить к Риану женщин? Маг бессмертный, раз осмеялся такое сказать. Простите, ваше высочество не подумал. Малур склонился в низком поклоне. Недовольно на него зыркнув, смирила гнев. «Не время для расправы. Надо обдумать проблему». «Ничего, помоюсь сама». «Но как же...» — слуга растерянно посмотрел на меня. «Да, это впервые, но как-нибудь справлюсь. Делают же другие сами». «Ну, в общем, да. Вот и решено». Этот момент и выбрал принц, чтобы без стука войти в мои апартаменты. Зацепившись за что-то подолом, Он едва не упал, выругавшись, доковылял до Софы и упал на нее. Знаком показала Малуру, чтобы он нас оставил, и слуга радостно направился к двери, едва не сорвавшись на бег. Видимо, принц его все-таки обижает. Переведя взгляд на Кардейла, подошла к бару и налила немного вина. «Риан, очень тебя прошу, будь поосторожнее в выражениях. Если кто-то услышит...» Протянула ему бокал. Принц наморщился. «Ненавижу политику». А я улыбнулась, вспомнив свое утверждение, что Корделл к ней равнодушен. Оказалось, нет. «Все так плохо?» «Я умираю. Корсет мешает дышать. Твои министры жить. Как ты совсем справляешься?» «Дело привычки», — рассмеялась я. «Если в ближайшее время на меня не будет совершено покушение, я передушу всех твоих министров поодиночке. Это какие-то потусторонние монстры. Все соки выпьют. Не переживай, у меня тоже проблемы». В отличие от тебя я не моюсь одна, у меня слуги. Про бритье щетины на лице я вообще промолчу. Риан заинтересовался. Тебе могу помочь я. Выразительно посмотрела на принца. Что? Это же мое тело. Может, его-то я знаю отлично? В словах была логика. Да, тело его, но это не отменяет того, что я буду в ванной наедине с мужчиной или с женщиной. Глядя на свое тело, я, конечно, видела себя, но умом-то понимала, что это Риан. С другой стороны, если помыться сама, я еще могу попробовать, то побриться точно нет, вся изрежусь». «Хорошо», — вздохнула и отдала распоряжение принести воду. Вернувшись в гостиную, увидела, что Риан стоит ко мне спиной. «Что такое?» «Ослабь корсет». Улыбнувшись, я исполнила его просьбу и утешила. «Ты привыкнешь». «Не хотелось бы», — буркнул принц. «Я прекрасно имитирую женскую походку, «Главное теперь перестроиться обратно, когда стану собой, а то если продолжу покачивать бедрами, меня не так поймут». «У нас у обоих свои трудности», — вздохнула. «Как я скучаю по своей жизни! Поскорей бы распутали этот заговор». Риан Бессердечный, сын короля Кардейла. Тенистый парк как нельзя лучше подходил для разговора с нужным человеком все шло по плану, как и было задумано. Но эти юбки! Проклинал человека, который их изобрел. Когда, наконец, состоится похищение, сил уже нет терпеть. «Ваше высочество, вы сегодня прекрасно выглядите!» Ардейл улыбался. От его двуличных манер и лести меня передергивало. Как мужчине мне противоестественно любезничать с принцем, но выбора не было. Находиться в теле Гвендолин было вполне нормально, и только такие моменты портили мне жизнь. Ну и ее министры. «Благодарю вас. Рады, что приняли мое приглашение остаться на свадьбу. Очень мило с вашей стороны». Пробормотал нечаянно наступил на подол платья и с трудом удержался, чтобы не убиться. «Мероприятие совсем скоро. Чем вызвана такая спешка?» «Некоторыми обстоятельствами», — замялся, отвечая, и всеми силами стараясь, чтобы ардейл заподозрил то, чего на самом деле нет. Судя по его лицу, наживку он проглотил. «Свадьба будет пышной?» — спросил задумчиво, как бы между прочим. Он явно думал о чем-то своем и поддерживал светскую беседу по привычке. Тем выразительнее будет его мимика, когда выдам следующую новость. «Конечно, даже мой отец прибудет во дворец!» ардейл споткнулся и едва не упал. Испуганно посмотрев на меня, он всеми силами старался справиться с собой. Заговорщики сильно прогадали, когда выбрали его исполнителем. Не хватает хитрости, ума и хладнокровия. Впрочем, выбор у них небогатый, и все же... «Э, «Ваш батюшка решил прибыться до севера королевства? Путь не близкий, а я слышал, он болел». «Что вы! Все будет в порядке. А по моему приказу его доставят сюда довольно быстро. Я давно не видела отца, и нам есть о чем поговорить». Я захлопал ресницами. Более полным идиотом не чувствовал себя даже тогда, когда Малур запихивал меня в кладовку. Хуже было только Ордейлу. Он побледнел, не в состоянии скрыть собственный страх. У нас с ним было полное взаимопонимание. Он знал, что я знаю, а я знала, что он знает, что я знаю. Вот такая простая комбинация. Э, все все знают и молчат. Но скоро он заговорит. Мой палач-трудоголик уже точит по его голову топор. Принц прекрасно это понимает и ищет из ситуации выход, которого нет. Связаться с отцом Гвенни он не может, того действительно под конвоем везут в столицу, значит, ему придется отправиться к заговорщику из знати, который пока остается в тени, а Малур последует за ним. Ниточки тянутся от одного действующего лица к другому, и они сами плетут себе ловушку. «Ваше высочество, вы любите цветы?» вымученно улыбнулся принц, из последних сил поддерживая беседу. «Конечно!» — улыбнулся в ответ. «Какая женщина их не любит? А какие нравятся вам?» «Нужно растянуть разговор еще на полчаса, и тогда этикет позволит нам завершить прогулку». Глядя на солнце, клонившееся к закату, считал часы до вечера, когда смогу прийти к Гвендолину и пожаловаться. «Как же непросто быть женщиной!» Гвендолин Вэлентайн Наследница Ридарского королевства. Следующий день показал, что я больше Риана не готова к маскараду. После обеда мне нужно было быть на показательной тренировке армейских соединений. Я же жених принцессы и их будущий предводитель, поэтому теперь после помолвки мой долг появляться на некоторых мероприятиях королевства. Порадовалась, что туда отправляюсь все-таки я. Принц не считал мою армию чего-то стоящей и выражать уважение точно бы не стал. Перекусив на скорую руку, отправилась выполнять свои обязанности. Знать и на ресталищах на окраине города не было, не их это дело — посещать полигоны до казармы, зато присутствовали Фредерик и принц Ардейл. Первый, увидев меня, не смог сдержать усмешки и сразу же подошел выразить свое почтение. Едва мы раскланялись друг пробормотал. «Как тебе в новом образе?» «Ужасно», — ответила шепотом. «Никаких прогнозов нет, когда все это закончится?» Очень скоро. ардейл не стал держать рот на замке. Весь замок гудит, что ты на свадьбу привезешь своего отца. С сопровождением. Это подтолкнет преступников. Они должны действовать до того, как он приедет. Хорошо. Вздохнула, и Фредерик, улыбнувшись, отошел. Как и положено королевской особе я прогуливалась вдоль арены, наблюдая за тренировочными боями. Сделав круг, вернулась ко входу на ресталище. Ордейл, хмуро на меня взглянув, спросил. «Значит, вы решили потренироваться сегодня со всеми? Может, покажете свое мастерство?» Фредерик стоял чуть по одоле, косился на нас, параллельно разговаривая с своим начальником. «Думаете, мне нужно его демонстрировать?» «Почему бы и нет?» — улыбнулся Ордейл. «Солдатам ее высочества будет интересно увидеть, каков их принц-консорт в деле». «Вот же мерзкий гаденыш!» Фредерик нервничал и подавал мне какие-то знаки из-за спины собеседника. «Советует согласиться?» «Хотите составить мне компанию?» Ляпнула, не подумав. Принц мгновенно посерьезнел. «Вы вызываете меня на спарринг?» Фредерик закрыл лицо рукой. Полная фиаско. «Я не могу отказаться от вызова?» «Видимо, что-то не так». «Почему нет?» Пожала могучими плечами. «Ничего другого не оставалось. Но я не понимала, чего добивался Ордейл. Неужели он не знает навыков Риана?» Впрочем, сейчас не время разбираться, подумаю о мотивах потом». Глубоко вздохнув, стараясь не показывать своей растерянности, приблизилась к груди железя к чьють стороне. «Надо выбрать себе меч. Но я же не владею оружием. Никак нельзя было без похода сюда, да? Риан меня убьет». Шагая обратно, краем глаза заметила взволнованного фредерика и Малура на грани обморока. Он был готов наплевать на все правила и законы и помочь мне магией. Но вокруг много народа, И если я сейчас опозорюсь, Кардейл никогда не восстановит свою воинскую честь. Мы с принцем встали друг против друга. Едва командующий отдал команду начинать, Кардейл бросился на меня. Мелькнула мысль, что он сошел с ума. Непроизвольно увернувшись, посмотрела, как противник несется мимо, и не упустила случая подставить ему подножку, принц упал. Я не заблуждалась на свой счет. У меня не было шансов выстоять даже против средненького противника. Но Ордейл плохо себя контролировал. Спровоцировав вызов своими бестактными словами, он знал, на что способен Риан, в глазах его читался страх. А после подножки и унижения в них вспыхнула ненависть. Мужчина был во взвинченном состоянии. «Неужели ему приказали меня убить?» «Ты...» — в бессильной ярости прошипел принц. «Безжалостный урод!» нестерпев стерпев оскорбления и моментально вскипев, я, не сдержавшись, во время очередной атаки размахнулась, и врезала плашмя по голове кретина. Тот упал, как подкошенный. Мужчины так не дерутся, и Ордел не мог предугадать моего порыва. Стараясь удержаться, чтобы не склониться над пострадавшим, тогда меня точно никто бы не понял, глянула на Фредерико. Судя по его глазам, я натворила дел, нужно все исправлять. Солдаты смотрели на меня кто с опаской, кто с недоумением. Воткнув меч в землю и гордо задрав подбородок, я спокойно прошагала к выходу, получила неуверенные поздравления от начальника и направилась прочь из этого дурдома. «Давай, Гвенни, примени всю свою политическую смекалку и придумай что-нибудь. Важно то, с какой стороны посмотреть на ситуацию. Если я ничего быстро не придумаю...» «Риана, хватит удар!»